Великий князь Дмитрий Павлович родился в 1891 году и великая княжна Мария Павловна-младшая родилась в 1890 году. После второго брака великого князя Павла Александровича воспитывалась по распоряжению Александры Федоровны у ее сестры, великой княгини Елизаветы Федоровны. Над ними была учреждена опека причем главным опекуном был Николай II. Графиня Ольга Валерьяновна Гугенфельзер, рожденная Корнович, родилась в 1865 году. По первому браку – Пистолькорс, впоследствии княгиня Полей. Официально получил этот титул 18 августа 1915 года. Мама особенно не любит Витте. Он вообще ей неприятен, и, кроме того, ему покровительствует гневная. Она ненавидит его уже давно, и вот почему. Когда барон Фредерикс спросил его, как он находит маму, это было еще до свадьбы, он сказал, «В ней мало мягкости и характер скрытный. И, кроме того, Дармштадт всегда был гнездом нищих и шарлатанов». Слова эти были переданы папе, так думает мама, и вследствие этого он был так холоден к ней первое время. Другое большое оскорбление состояло в следующем. Однажды, уже спустя много времени после свадьбы, король Эдуард VII, тогда еще принц Уэльский, дядя мамы, обидел папу. Это было так. Принц Уэльский долго беседовал с Витэ, который знакомил его с Александром III, Александром II и вообще со всей династией, так что он познакомился со всеми царями. Во время завтрака принц восхищался фигурой и лицом Александра III. Потом взглянул на папу и сказал, ни одной отцовской черты, жалко, и прибавил, положительно большое сходство с императором Павлом. Подобную мысль, по мнению мамы, могли внушить ему только министры, а главное – Витте, который с самого начала не взлюбил молодого царя. Гневная тоже говорила, что у Ники очень опасные черты характера Романовых. От них только мог он унаследовать угрюмый нрав и скрытность. И знаете черты, и она сама, и его министры всегда старались выпытать, что он думает. Конечно, лучше всего – Это делал Витте, так как он очень умен. 13 октября. Я записываю все это, потому что мне очень часто кажется, что самые важные дела обделываются здесь как бы случайно. И главное, все зиждется на том, что каждый устраивается так, как ему больше нравится, и на том, что кто-нибудь ловко надувает. В этом много зла и глупости. В Ходынке мама решительно обвиняет Гневную и великого князя Сергея Александровича. Она говорит, это все устроил этот барбос под давлением Гневной. Тут был умысел на жизнь царя. Хотели восстановить против нас московскую чернь. Под обозначением «Ходынка» в русскую историю вошла катастрофа на Ходынском поле во время народного гуляния при коронационных торжествах в Москве в 1896 году. Великий князь Сергей Александрович родился в 1857 году. Генерал-адъютант, генерал-лейтенант, четвертый сын Александра II, московский генерал-губернатор и командующий войсками Московского военного округа. Убит в Москве Каляевым 4 февраля 1905 года. И несмотря на то, что все разуверяют маму, она настаивает на том, что это так. Гневная хотела сразу же подорвать престиж царя, и Вита тоже. Она ни перед чем не остановится. Мама хранит записку Власова. Как она ее получила, мне неизвестно. Я думаю, ее тихонько подсунула милиция Черногорская. В этой записке он пишет князю Волконскому. Это было еще до ходынки, во время коронации.